Какие ласковые руки Бегут, скользят. Вновь уплывает от разлуки Тревожный взгляд. Слова застыли в полузвуке Пьянящих нот, Неотрезвляющая сила К тебе влечет. Рождаешь ты во мне кокетство, Мой нежный враг. Ты победитель Бессловесный немых атак. многозначительная улыбка, Тревоги тень, Мгновенье встречи не ошибка, а дар, поверь.